потому все съел Ричард. Так они сидели, почти не разговаривая. Бен через полузакрытые глаза пытался хоть что-нибудь понять во всем окружающем его блеске и гвалте. Шумная улица, переполненное кафе, и никто не обращал на них никакого внимания. Потом у столика неожиданно появился какой-то мужчина, и Ричард сказал ему «черный и синий». Бен смотрел, как этот человек, видение из яркого света и шума, растворился. Ушел к стоянке такси, унося с собой два чемодана. На него смотрели только Бен и Ричард. Никто из прогуливавшихся по улице, сидевших за столиком в кафе или проезжавших мимо, не смотрел так на два чемодана, огромные и средний содержание которых — Скоро вольется в реки отравы, текущие по всему миру. Бен был смущен. Он считал, что синий чемодан, который он засовывал в машину и показывал таможенникам, его, но оказалось, что это не так. Ему принадлежал красный. А еще он только начал осознавать, что ему сложно что-либо понять. Вокруг люди громко разговаривали, но Бен не понимал, что они говорят. Рита сказала ему, что все будут разговаривать по-французски, но ничего страшного в этом нет, так как друг Джонстона британец, он будет говорить по-английски и присматривать за ним. Только вот Бен не знал, что ему придется сидеть в чужой стране за столиком, совершенно не понимая, что происходит вокруг. Этот человек, который унес чемоданы, понял то, что Ричард сказал по-английски. Но с водителем такси он разговаривал по-французски. Бена снова сковала усталость. «Так-то вот», сказал Ричард. Он не мог промолчать. Ему хотелось подчеркнуть, что дело сделано, хотя он знал, что Бен и представления не имеет о том, что произошло. «Я отведу тебя в отель», сказал он бенну «Выбор отеля — Обсуждали долго. Рита говорила, что лучше дешевый, там люди дружелюбнее. Она имела в виду такие, как она. Но Джонстон спорил. Нет, лучше дорогой. Там говорят по-английски, а в дешевом только по-французски. — Он не сможет жить в дорогом отеле, — считала Рита. Но была не права. Все пошло прекрасно. Бену нужно было лишь написать свое имя у регистрационной стойки отеля. Ему в это время улыбались, он же кинозвезда, провожали тоже с улыбками, когда Ричард вел его к лифту. Он помедлил из-за страха перед лифтами, но Ричард затолкнул его вовнутрь. К тому же ехать всего два этажа не прошло и минуты. В комнате Бен сразу же расслабился. Она ему напомнила детство. Дом. Настолько, что он заглянул на окна, чтобы выяснить, нет ли решеток. Потом подошел, выглянул наружу, намного ниже, чем окна квартиры миссис бикс в Мимоза Хаус на хейли стрит Бен походил по комнате, а скал исчез его лица, а Ричард упал в кресло. Он понял, что все пойдет хорошо. Надо только показать Бену ванну. и объяснить, как работают душ и кондиционер. Потом сказал, что ему надо уйти, но он скоро вернется и поведет Бена ужинать.